Начните с малого. Принцип ленивого гения номер 2. Меня трудно назвать спортивный. Меня всегда последней брали в игру в вышибалы, я была черлидером, но не умела делать колесо, и я протирала шорты на скамейке запасных моей волейбольной команды домашнего обучения. Да, у детей на домашнем обучении тоже есть спортивные команды. Мы играли против маленьких христианских школ И были вынуждены носить шорты по колено, потому что сверкать голыми бёдрами неприлично. Странное было время. Чисто теоретически в этом нет ничего такого. У всех нас разные таланты, и в число моих не входят скорость и хорошая координация. Интуитивно я догадывалась, что моя ценность не только в том, насколько я худая или сильная. Однако влияние моего уже упомянувшегося далёкого от идеала отца Телевизионная реклама и социальные конструкты старшей школы и колледжа были не на моей стороне. Внимание получали худые, симпатичные девочки, не такие, как я. Как я уже говорила, Ленив Евгений умелец в том, что для него имеет значение. А я слишком долго тратила силы на то, что значения не имело, на форму и размер своего тела. В старших классах я пошла по пути тотальной лени и просто пряталась. Я носила мешковатые комбинезоны и ужасную причёску, лишь бы никто на меня не смотрел. И это работало, потому что большинство моих друзей, как парней, так и девушек, дали мне прозвище "мама". Сейчас я обожаю быть мамой, но когда тебе 16 лет, убийственно получить такое прозвище от парней, которые тебе кажутся симпатичными. Убийственно. Когда настало время колледжа, мои эмоциональные качели повело в противоположную сторону, и я попыталась быть гением в отношении своего тела. Я ограничила свою еду в 800 калорий в день, не в 1800. В 800. Пытаясь нарастить мускулы, я каждый день ходила в тренажёрный зал и настолько неправильно использовала тренажёры для ног, что нанесла непоправимый вред коленям. Никогда не забуду, как в 19 лет услышала от доктора: "У вас колени семидесятилетней женщины". Я прошла путь от мамы до бабушки ещё до того, как мне исполнилось 20. Супер. Я постоянно пыталась понять, украшает ли меня моя одежда или я просто девушка, которая слишком старается. Моё восприятие собственного тела было ужасно искажённым, и ни ленивый, ни гениальный подход не помогли мне с этим справиться. Не переживать вообще. И переживать слишком сильно два пути, которые заводят вас в одно и то же место в тупик. Проблема подхода всё или ничего. Речь может идти о физической форме, отношениях в браке, выборе одежды или любом другом вопросе. Но наша привычная реакция сводится к альтернативе: или стараться сильнее, или сдаться. В банк или пас. Всё или ничего. Мы ждём начала совсем другого жизненного этапа, чтобы дети выросли, брак наладился, дома стали больше, а дела совершеннее. Мы не приглашаем друзей на ужин, потому что в доме ещё не всё доведено до ума, мы вообще не умеем готовить, а ещё не можем понять, как поставить цветы в вазу, чтобы это не выглядело делом рук дошкольника. Мы не можем сделать всё, поэтому не делаем ничего. Мы в тупике. Или мы используем произвольные моменты для перезагрузки, например, 1 января, чтобы создать совершенно новую систему для нашего дома, работы и тела, ожидая немедленных результатов и превращаясь в халка, когда их не получаем. Мы всё бросаем, затем наступает следующая дата, и мы хватаемся за очередную идею. Тоже тупик. Мы думаем: "Что ж, Наверное, пока ничего не получается, потому что я ещё не нашла правильную систему. А вот и нет. Правильная система не сработает, если вы ещё не назвали, что важно для вас, и она даже не начнёт работать, если вы не признаёте ценность маленьких шагов. Маленькие шаги выводят вас из тупика. Почему маленькие шаги важны? Возможно, вы думаете, что маленькие шаги пустая трата времени. Я когда-то тоже так считала. Я верила, что маленькие шаги не дают больших результатов достаточно быстро. Они казались мне бессмысленными и раздражали. Я думала, разве мне не должно хватать организованности на что-то большее, чем такая мелочь? Образ, который помог мне посмотреть на это под другим углом, я нашла у общественного реформатора Якоба Рийса. Когда кажется, что ничего не помогает, Я иду и смотрю, как каменотес работает над своим камнем, ударяя по нему, возможно, сто раз без какого бы то ни было результата. На сто первый удар камень раскалывается надвое, и я знаю, что к этому привел не последний удар, а все, что были до него. Мы несправедливо недооцениваем то, что было раньше. Но именно поэтому маленькие шаги и важны. Они делают невидимую работу, закладывая основу. Наверняка вы слышали от старшего поколения: "Максимум и вроде терпение и труд всё перетрут", или "Если уж что-то стоит делать, это стоит делать хорошо". Всё так. Но это может привести к выводу, что если мы в работе не потеем, то и пользы от неё нет. Это относится к физическим упражнениям, стирке и борьбе с одиночеством. Если мы не слишком сильно стараемся, чтобы что-то произошло, Мы можем с тем же успехом сдаться, пока не появится возможность приложить нужное количество усилий. Возможно, так подходят к своим целям и развитию подлинные гении. Но ленивый гений начинает с малого. Маленькие шаги просты. Простые шаги легко повторять. Повторение простых шагов поддерживает движение. Движение, а не сразу финишная черта. Вот новая цель. Убедитесь в том, что цель оправдывает средства. Даже если вы все еще фанат финишной черты, убедитесь в том, что она действительно для вас важна. Знаком ли вам какой-нибудь из этих сценариев? Вы думаете, что должны больше заниматься спортом, но делаете это, чтобы стать худой, потому что считаете, что худых людей ценят больше. Вы работающая мама, И каждый вечер из последних сил готовите дома ужин, потому что уверены, мамы, которые готовят, ценнее тех, кто этого не делает. Вы комплексуете из-за того, что не учились в вузе и ставите себе цель прочесть немыслимое количество книг, потому что считаете, это сделает вас умнее и следовательно ценнее. Я не говорю, что вам требуется сеанс психотерапии каждый раз, когда вы решаете изменить какую-то часть своей жизни, но Если вы прикладываете усилия в той области, которая ощущается как эмоциональное колесо для химика, возможно, стоит понять, зачем вы вообще это делаете. Если мотивация основана на том, что вам на самом деле не важно, вы либо доведёте себя до истощения, стараясь слишком сильно, либо просто снова сдадитесь. Делайте маленькие шаги к тому, что важно, и перестаньте оказываться в тупике. Маленькие шаги важны даже тогда, когда цель оправдывает средства. Я легко возбудимый и негибкий, и ментальный и физический человек. Так что очевидно, что йога полезна для моей ноющей спины и мозга, работающего как белка на кофеине. С тех пор, как мне исполнилось 30, я годами прикладывала массу усилий, чтобы сделать йогу регулярной частью своей жизни. Моя финишная черта Осознанность и тело, которое не всегда напряжено и болит, важна для меня. Мне оставалось только каким-то образом её достичь. Я попробовала подход: я буду заниматься йогой по полчаса 4 дня в неделю, но я ни разу не прозанималась все 4 дня. Чтобы найти свой путь, я скачивала приложение. Я купила коврик и блоки, а также спортивный топ лилового цвета. Я завела чек-листы и напоминалки в телефоне. Я даже купила абонемент на 10 занятий горячей йогой. Если вы хотите ощутить полное отсутствие контроля над своей жизнью, начните большое путешествие в мир йоги с занятия бикрам-йогой. Сначала вы будете полтора часа потеть как футболист, а затем не сможете отвести себя домой из-за ощущения, что обе ваши ноги сломаны. Это безумно весело. Ничего не работало. У меня не получалось организовать четыре получасовых занятия йогой в неделю, как бы я ни старалась, и меня это страшно бесило. Я хотела научиться йоге, и у меня была для этого весомая причина. Никто меня не заставлял. Почему же это было так сложно? Потому что это было слишком большим начинанием. Даже если вы движетесь к цели, которая по-настоящему важна для вас, всё равно маленькие шаги лучшая стратегия, потому что вы действительно будете двигаться. Но если вместо этого вы взвалите на себя слишком сложную систему, вы потратите гораздо больше времени на её поддержание, чем на набор скорости. Наполненная смыслом жизнь не наступает разом. К ней ведут маленькие осознанные решения, принимаемые день за днём. К ней стремятся, и она и заботится. Крочайшие пути не всегда работают, а сложные системы куда менее эффективны. Маленькие шаги имеют значение, и их проще продолжать делать. Когда маленькие шаги кажутся глупыми. 1 января прошлого года я размышляла о своих целях так же, как это делает каждый энергичный человек в начале нового года. Я понимала, что мой подход к йоге должен отличаться от того, что было раньше. Раз уж я хотела регулярно заниматься йогой, Нужно было начать с чего-то просто неприлично маленького. Какое обязательство я на себя взяла? Одна поза собака мордой вниз в день. Всего одна. Если вы ничего не знаете о йоге, то собака мордой вниз это поза, в которой ваши ладони и ступни по возможности прижаты к полу, а попа поднята вверх. Вы словно изображаете телом букву А в игре в шарады. И за исключением позы трупа, когда вы как мёртвая просто лежите на полу. Это, пожалуй, самая простая поза в йоге. Каждый день я делала одну собаку мордой вниз. Я наклонялась, ставила ладони на пол, поднимала попу вверх, держала позу на протяжении нескольких глубоких вдохов, а затем вставала. План на день выполнен. Конечно, я чувствовала себя полной идиоткой, делая такое Да смешно, но несущественное упражнение, но отступать я не собиралась. Вдруг от такого подхода будет польза. Игра в абанк не привела к выигрышу, может, сработают маленькие ставки. Какое-то время ответом, по крайней мере, с точки зрения результатов, было однозначное нет. Я не стала автоматически более гибкой, и меня совсем нельзя было назвать человеком, познавшим дзен. Впрочем, мои занятия были слишком короткими, чтобы их бросать. Так что я не бросила. И это уже было большой победой. Я вставала в позу по утрам или перед сном, если забывала раньше, а иногда делала и два раза в день. Время от времени я делала комплекс приветствие солнца, последовательность из 12 поз, в которую входит и собака мордой вниз, целиком. И всё равно это занимало не больше 15 секунд. Где-то через 4 месяца Я постепенно нарастила этот первый маленький шаг и теперь занималась йогой около 30 секунд в день. Повторяю, 30 секунд в день. Разумеется, когда я думала об этом с точки зрения гения, всё затея казалась глупой. Что за бред, надеяться, что 30 секунд йоги что-то значит. К счастью, чаще я думала об этом с гораздо более ободряющей точки зрения ленивого гения. Я выработала ежедневную привычку заниматься йогой. И хотя продолжалось это занятие не дольше, чем рекламная пауза, была очень горда собой. Я двигалась в сторону того, к чему всегда стремилась. Маленькие шаги работали. Маленькие шаги вообще считаются? У популярного кулинарного блогера Бри Маккой не хватало времени в течение дня, чтобы посидеть с книжкой. Но она всё равно хотела сделать чтение частью своей ежедневной жизни. Вместо того, чтобы выискивать возможности там, где их не было, она начала с малого с 10 минут чтения в день перед приготовлением ужина. Всего 10 минут. Часто этого не хватало даже на то, чтобы закончить одну главу, но она знала: это маленький выполнимый шаг, который ведёт её к цели. Она не станет читателем А уже, читатель. Возможно, вы думаете, если не замахиваться сразу на что-то большое, то попытка не считается. Я же не могу говорить, что занимаюсь йогой каждый день, если я всего лишь встаю в одну позу, правда? Нет, я могу так говорить. И вы тоже можете так сказать о любом шаге, который вы совершаете. Чем меньше шаг, тем выше вероятность того, что вы его действительно сделаете. И тем скорее вы продолжите его делать, превращая эту мелочь в важную часть своей повседневной рутины. А именно это и имеет значение. Да, я занимаюсь йогой. Да, бью читает. Да, вы тоже можете объявить свою цель, даже если движетесь к ней маленькими шагами. К слову, если я каждый день гуляю вокруг дома, могу ли я назвать себя марафонцем? Нет, потому что я никогда не участвовала в марафоне. Вот почему важно быть ленивым гением и определять, что имеет значение именно для вас. Если вы мечтаете научиться рисовать, но для вас художник это человек, владеющий студией или зарабатывающий на продаже своих картин, вы неправильно сформулировали цель и установили финишную черту. Не обязательно быть профессионалом. Просто будьте человеком, который рисует. Если действовать по принципу всё или ничего, это всё так и останется недостижимым. Раз вы считаете, что масштаб — это единственное, что имеет значение, вы продолжите повышать ставки и отодвигать финишную черту. Будьте ленивым гением и ощутите на себе силу маленьких шагов. Они значимы, они считаются, и это лучший способ начать двигаться. Когда камень, наконец, раскалывается. Спустя 14 месяцев после того, как я начала заниматься йогой по чуть-чуть каждый день, я могла предъявить только это: занятия йогой по чуть-чуть каждый день. Я чувствовала себя немного более гибкой, и мне нравилось, как похрустывала спина, когда по утрам я вытягивала руки над головой. Но я всё ещё не могла сделать стойку на голове и не имела накачанных голеней. Я даже по-прежнему не могла поставить ступни плоско на пол. Когда вставала в позу собака мордой вниз, буква А, которую изображало моё тело, всегда была слегка кривоватой. Но как-то вечером, занимаясь йогой перед сном, я начала комплекс приветствие солнца и поняла, что что-то изменилось. Мои ступни оказались прижаты к полу в позе собака мордой вниз. Я могла удерживать низкую планку целых 5 секунд без дрожи. Я была в том потоке, в котором хочется быть, занимаясь йогой. Дыхание внезапно само подстраивалось под движение, мне даже не нужно было об этом думать. Это был такой замечательный субботний вечер. Я старательно повторяла свой неимоверно маленький шаг на протяжении 14 месяцев. 14 месяцев. В прошлом, если я не видела результата через 14 дней, я обычно всё бросала. Ирония заключается в том, что у меня был прогресс не только в выполнении поставленной задачи йога каждый день, но и в самой физической активности. И для этого не нужно было заниматься йогой по 4 часа в неделю. Для этого понадобился всего лишь один крохотный шаг день за днём. Уж лучше я буду делать один и тот же маленький шаг каждый день на протяжении 14 месяцев и испытаю то, что для меня важно. Чем наброшусь на что-то огромное и окажусь в тупике. Если вы хотите быть гением в том, что вам важно, и лентяем в том, что не важно, нужно начать ценить маленькие шаги. Маленькие шаги просты. Простые шаги легко повторять. Маленькие шаги помогают вам действительно двигаться, что уже половина дела, учитывая, что оставшиеся у вас варианты либо стараться ещё сильнее, либо сдаться. Чем меньше шаг, Чем выше вероятность того, что вы его сделаете, и тем чаще вы будете делать то, что важно для вас. Когда вы заметите результаты одного решения, вы начнёте замечать силу единичных решений. Одно решение обязательно изменит ваш день. А как убедился на своём опыте Каминатёс, дни, наполненные единичными решениями, изменяют вашу жизнь. Практические способы начать с малого. Хотите каждый день принимать витамины? Ставьте каждое утро пузырёк с витаминами на кухонный стол. Хотите каждый вечер готовить ужин? Начните делать это по вторникам. Хотите создать последовательность действий для уборки? Протирайте рабочую поверхность на кухне каждый вечер перед сном. Хотите чаще гулять? Поставьте ботинки рядом с дверью как напоминание. Хотите иметь процветающий бизнес? Связывайтесь с одним потенциальным клиентом в день. Хотите чувствовать себя лучше? Хотите вспомнить, кто вы на самом деле? Выходите каждый день на крыльцо и дышите полной грудью в течение минуты. Резюмируя. И слишком сильные переживания из-за чего-то, и полное отсутствие переживаний одинаково заводят вас в тупик, а маленькие шаги помогут начать двигаться. Цель Движение, а не финишная черта. Маленькие шаги просты, простые шаги легко повторять, повторение маленьких шагов действительно к чему-то приводит. Маленький не значит бессмысленный. Все эти единичные решения складываются во что-то большое. Один маленький шаг в нужном направлении. Назовите одну область в вашей жизни, которая важна для вас, но которая часто не достаётся внимания. Придумайте неприлично маленький шаг, который вы можете сделать, чтобы продвинуться в этой области, а затем делайте его каждый день. Это не бессмысленно, потому что вы продолжаете двигаться. Маленькие шаги учат нас ценить силу единичных решений. И наш следующий принцип: самое простое и революционное единичное решение, которое вы можете принять,